Глава 37. Сбегав в редакцию и в очередной раз известив шефа о своем активном участии в расследовании, Катя пришла в оперативный отдел чуть позже супруга. Киселев, проинформированный другом о внезапно нахлынувшем на них счастье в виде одноклассницы его жены, дамы-экстрасенса, у которой и раньше-то что-то было не в порядке с главой, приготовил документы, касавшиеся Шумелого и Славика. Это копия. — сообщил он Зориной. — Ты можешь поработать с ними дома, но учти, этим поступком я нарушаю закон. — Об этом никто не узнает, — заверила его журналистка, складывая листы в папку. Приехав домой, она достала материалы и, сделав себе огромную чашку кофе, залезла с ногами на диван и, прихлебывая ароматный напиток, стала внимательно пересчитывать документы. Итак, Паратасов Вячеслав Викторович окончил 11 классов, был призван в армию, отслужил в десантных войсках, вернулся домой почти 10 месяцев тому назад, нигде не учится, не работает до сих пор, во всяком случае, официально не трудоустроен. Помнится, при их последней встрече, он что-то говорил о своём поступлении на юрфак. Однако, по собранным совсем недавним сведениям, никуда он поступать не стал. И снова возникает вопрос, на какие средства живёт этот баловень судьбы? Мать его продолжает работать посудомойкой и явно не в состоянии купить сыну те роскошные кожаные куртки, которые Катя видела в прихожей. Значит, какой-то заработок у него есть? Интересно, какой? Несомненно, случайный. Недавно Костя следил за Славиком везде и не, не углядел ничего определенного. Почему же парень вскрывает рот своей деятельности? Уж не пахнет ли там криминалом? Зорина еще раз пересмотрела страницы, касавшиеся допроса Протасова. Ее внимание привлекла одна фраза, неоднократно повторенная Славиком. «На тот день и на следующий день у меня стопроцентное алиби». Но вопрос был задан конкретно, что вы делали 15 июня. Именно в этот день Аня Соболева, зайдя в университет, отнесла документы в приемную комиссию, а затем пропала. Насчёт шестнадцатого числа никто ничего не спрашивал. Почему же Славик снова и снова твердил об этой дате? Достав крошеный карандаш журналистка подчеркнула эту фразу. Теперь перейдём к Шумелову. Здесь дела обстояли несколько получше. Владислав Анатольевич хорошо подготовился к допросу, привлёк свидетелей, подтвердивших его алиби. "Я довольно-таки известный поэт", постоянно повторял он оперативникам. "А поэты весьма впечатлительные и волючивые натуры". Возможно, порой я проявляю симпатию к молодым студенткам, повышенное внимание. Но ни в коем случае не прихожу за рамки дозволенного. Но чтобы меня подозревали в убийстве, читая эти высокопарные высказывания, Катя ясно представила себе преподавателя в его экстравагантной одежде, с длинными завитыми волосами, на маникюрными ногтями и сине-красным мазёкшим лицом алкоголика, так не вязавшимся с его шикарным имиджем. Она вспомнила его лекции, на которые весь ее курс ходил с удовольствием. Все-таки умел он интересно преподнести даже самые скучные вещи. А какие он писал стихи? Странно, что такой человек сумел продвинуться только в Крыму, обучая и своих студентов пробивать себе дорогу через провинцию. Катя вдруг соскочила с дивана и подбежала к компьютеру. Позже она не могла себе объяснить, какая сила погнала ее туда и заставила включить интернет. Совершенно неожиданно ей захотелось посмотреть, что писали о Шумелове крымские сайты. Выйдя в Яндекс, девушка набрала фамилию и инициалы доцента и стала ждать. К ее большому разочарованию всемирная сеть о таком поэте просто не имела представления. Вот и не написал он своих стихотворений и поэм, посвященных этому чудесному полуострову и городу Севастополь. Катя намурщила лоб. Очень странно. И так Родина быстро забивает своих героев. Зато некая Шумелова и Тамаре Александровне интернет любезно предоставил Кате массу информации. Девушка уже собиралась отключиться, но что-то заставило ее открыть один из предложенных сайтов. Шумелова, Тамара Александровна, оказалась главным редактором известного черноморского журнала «Морской сборник». Об этой весьма талантливой журналистке писали не только крымские газеты, прочее ей великое будущее. Еще советская «Светская хроника». если её можно так назвать, осветила свадьба редакторши с офицером Владиславом Анатоличем Шумеловым. Катя почувствовала, как у неё задрожали коленки, и принялась открывать сайт за сайтом, запустив в поисковик по данным жены преподавателя. Странно, но он почему-то никогда никому о ней не рассказывал. Зорина прочитала огромную статью, в которой Шумелов рассказывал о своей жизни и о том, как ей удалось добиться успеха. Катя никогда не верила сыночкам и дочкам богатых и знаменитых, вещающим с экрана о том, как им удалось пробиться на эстраду или еще бог знает куда, без помощи родителей. Об этом же толковала и Тамара Александровна, однако ей почему-то хотелось верить. С рождения влюбленный в море человек, наметив в себе определенный план, всю жизнь двигался по весьма оттернистому пути, пока, наконец, судьба не усадила его в кресло главного редактора журнала. эта женщина несомненно достигла бы большего если бы не её безвременная кончина безвременная кончина а с какой стати что за диагноз был у Шумеловой Катя ещё раз пробежалась по сайтам кроме стандартных слов выражаем соболезнования в связи с безвременной кончиной она не нашла ничего девушка почувствовала как у неё вспотели ладони этот факт следовало проверить интересно живы ли её родители пробормотала Катя Если отец Стамаро Александровна был известным человеком, о нём должен знать её непосредственный начальник Анатолий Николаевич Пенкин. Катя набрала его номер, подрыгуло шифра раздался в трубке: "Алло? Это я, Анатолий Николаевич", отозвалась Зорина. "Ну, здравствуй ещё раз, красавица", пророкотал журналист. "Что? Не работается? Слишком уж работается, Анатолий Николаевич", пожаловалась Катя. "Значит, соскучилась", засмеялся Пенкин. "Али, помощь моя потребовалась". И то и другое, отозвалась девушка. Редактор шумно выдохнул. Приятно слышать, и что ж ты хотела? Вы знали такого журналиста, Александра Крошина? Сашку? К тому, как почти вскрикнул шеф, при упоминании этого имени, Зорина поняла, они были близкими друзьями. Я начинала с ним работать. Это можно сказать, мой наставник. Я же рассказывал тебе о годах, проведённых мною в Питере. журналистско улыбнулась. Редактор Болды уж соговорили, и все сотрудники знали о сложных перипетиях в его в судьбе. "Крошин жив, жив и здоров, Голубк моя". А в бодром голосе шефа появились грустные нотки. Только сдавал он сильно после смерти Тамарушки, единственной дочки, что и говорить. Редкая умница была, между прочим, талант. Видишь, как несправедлива жизнь. А ты её знала? Мм, случайно прочитала о ней в интернете, призналась Катя. И очень удивлялась. В некрологе написано: в расцвете лет и таланта. Ваш друг не говорил, какой диагноз поставили ей и его дочери. Хмм, кровоизлияние в мозг. В такой молодой? Не ты ли писал в своей книге, что инфаркт и инсульт у нас изрядная по молодости? спросил Пинкин. Катя вздохнула. И всё же. Кстати, у вас есть адрес в Крошино? О чём тебя так интересует? Зоррина замялась. Вы знаете, что я никогда не обманвывала вас верно. начала она. "Да", подтвердил шеф. "Так вот, если я скажу вам правду, вы обзовёте меня сумасшедшим и посоветуете мне подлечиться в психушке, прежде чем приступить к созданию очередного детективного шедевра. В таком случае адрес вашего товарища вы мне не дадите, хотя можете пожалеть об этом позже". Она улыбнулась. "Да нет, в том-то и дело, что вы точно пожалеете, но потом Возможно, тогда уже будет поздно. Так что, миленький, не спрашивайте меня больше ни о чем. Не хотите, не говорите. Записывай адрес и телефон. Зорина чуть не захлопала в ладоши. Она знала, шеф верит ей и ни в чем не откажет. Записываешь? Да. Он быстро предиктовал Кате координаты Крошина. Прямо сегодня и отправишься в Питер? Журналистка взглянула на часы. На поезд она успевала. Вы же не будете возражать? chef хмыкнул. А обожаю твою юморок. А Костя, значит, не в счёт. Он с удовольствием отдохнёт от меня денёк. Почему-то в губаме в трубку Зорина рванулась к шкафу, достала сумку и принялась судорожно бросать туда вещи, попно пытаясь дозвониться до мужа. Костик, привет, это я. Привет, если не шутишь. Я уезжаю в Питер. Сапрук устало вздохнул. Ну и шурчики у тебя. Я не шучу, заяц. Муж соскрепл зубами. Передай своему Пинкину Он тут совершенно ни причём, заступилась за шефа Зорина. И это моя собственная инициатива. Скворцов издал вздавленный звук, похожий на крякнет. Неужели твой Наталья увидела трупы девчонок в Санкт-Петербурге? Перестань поясничать. Катя раздражённо топнула ногой. Я решила навестить свою тётю. Такая версия тебя устраивает? Не совсем. Скворцов замолчал, явно не зная, что ещё сказать. Я еду туда, чтобы познакомиться с неким Крошиным, Александром Борисовичем, сообщила его любимая жена. Это имя тебе ни о чём не скажет. Новый кандидат в убийцы, поинтересовался Костя уже гораздо более миролюбивым тоном. Потом, Костик, потом, отмахнулась жена. Мне ещё нужно успеть взять билеты. Я обязательно позвоню тебе из Питера и всё обстоятельно изложу. Как знаешь. Ну ты на меня не сердишься? Скорцов охмельнулся. Наконец-то у меня выдался свободный вечерок, который я проведу в компании друзей. Разве что друзей, разрешил супруга. Приеду, проверю. Ну бывай, милая, всего тебе хорошего. И тебе. От его ласкового голоса Катя таяла, как снегурочка. "Мия, люблю тебя", нежно отозвался Константин. "И я тебя, дорогой. Береги себя". Выключив мобильник и схватив подмышку доверху набитую сумку, Зорина бросилась на остановку маршрутных такси. В этот день ей везло. Нужная машина подошла сразу, и ей без всякого стояния в неизменных пробках доставила журналистку на вокзал. Свободно купив билет на нижнюю полку, Катя отправилась на поиски своего вагона. Шустрая, симпатичная проводница провозила её до купе. Усевшись на мягкую полку, девушка с наслаждением вытянула ноги. Только сейчас она почувствовала, как устала за эти дни. Господи, если сейчас зайдёт какая-нибудь говорливая тётенька, я не выдержу, вслух произнесла Катя с мольбой подняв руки. И опять повезло. Недолгий путь от Приреченска до Санкт-Петербурга Анна провела в одиночестве. Ранним утром поезд доставил её на серый перрон. Навыде из вагона назорино поёжилась от холода. Как обычно, прекрасный город встречал её мелким противным дождиком. Подосадовав, что она не взяла с собой зонтик, журналистка забежала в здание вокзала, купила телефонную карточку и направилась к свободному автомату. Набрав номер Крошна, девушка с волнением ожидала ответа на том конце провода. Слушая длинные гудки, она напряжённо раздумывала, как отнесётся пожилой мужчина к звонку незнакомки. Пусть, и коллеги, желающие поговорить с ним о его единственной дочери. Голос мужчины, снявшего трубку, оказался на удивление мягким. Крошен слушает. Катя набрала в грудь воздуха. Здравствуйте, Александр Борисович. Здравствуйте. Он на секунду помедлил, словно припоминая, где мог слышать этот голос. М-м, с кем просите иметь честь? Я ваш коллега из Приреченска. — выпалила Зорина. — Меня зовут Екатерина. Мне просто необходимо встретиться с вами. Крошин усмехнулся. — Прямо сейчас? В семь часов утра? — Вы можете назначить в любое время, — быстро проговорила Катя, боясь, что он оборвет разговор. — Мой поезд уходит через двенадцать часов, так что все дело в вашем желании, Александр Борисович. Мужчина откашлялся. — Смотря о чем вы собираетесь разговаривать. — О вашей дочери, Тамаре. Это заявление, разумеется, его отнюдь не обрадовало. Зачем вам понадобилась моя дочь? Вы должны понимать, что это самая больная для меня тема. И тем не менее, Катя Блезол, пересохшие от волнения губы, мы должны встретиться. Это очень важно. Настолько важно, что мы не можем решить все вопросы по телефону? Поинтересовался Александр Борисович. Вы правы, это не телефонный разговор. Он размышлял не более минуты. А вы знаете мой адрес? Да. Хорошо. Приезжайте, жду. В трубке раздались короткие гудки. Катя так обрадовалась, что забыла спросить, как до него добраться. Подойдя к справочному бюро, девушка поинтересовалась, где я нахожусь, нужная ей улица. Ответ её не порадовал. До дома крушно надо было трястись на автобусе около 3 часов. Зорина наморщила лоб. Такая перспектива её не устраивала. содерживаться в Санкт-Петербурге ещё на один день она не собиралась. Поэтому, когда ей посигналило пустое такси, девушка махнула рукой. А, гулять, так гулять. Машина домчала её до нужного дома за час. Шофёр галантный проводил даму до подъезда, отказавшись от предложенных чаевых. Ну что вы? Вы наши гости, и такая красавица. Огромное вам спасибо. Катя подёрнула дверь, но та не поддавалась. Сейчас я вам открою. Раздался голос с балкона на втором этаже, и пожилой мужчина в черной рубашке замахал ей рукой. — Так вы, Екатерина? — поинтересовался он, впустив ее в подъезд. — Поднимайтесь за мной. Катя прошла за ним. Пригласив девушку в квартиру, он достал из тумбочки тапочки. — Это мои дочери. Они будут вам в пору. И проходите в гостиную. Тапочки Тамары Шумеловой оказались на размер меньше, но Катя не сказала об этом Александру Борисовичу. — Как у вас красиво! Она оглядела большую комнату восторженным взглядом. У моей жены был хороший вкус. Он показал на портрет большеглазый пожилой женщины. К сожалению, я похоронил Ниночку в прошлом году. После смерти Тамары она вообще больше не видела смысла в жизни. Брак с умелом не принёс нашей семье ни счастья, ни внуков, ни утешения в нашей старости. Вздох, она опустила глаза. Я приношу вам свои соболезнования и прошу прощения за неожиданный и неприятный визит. Озена улыбнулся. Угу. Что вы, что вы, Катенька, садитесь, пожалуйста. Я сейчас приготовлю чай. Вы наверняка ещё не завтракали. Шаркая ногами, он отправился в кухню, Зарина успела крикнуть ему вслед: "Не беспокойтесь, я не голодна". Однако Крушин не обратил на этот возглас никакого внимания. В ожидании его возвращения девушка подошла к огромному шкафу доверху наполненному книгами. На верхних полках мирно стояли классики: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Бальзак, Стендаль и другие. полные собрания сочинений. Они не были запалёнными, как у некоторых библиоманов, думающих больше об интерьере квартиры, чем о перечитывании подобной литературы. По закладкам в книгах можно было сделать вывод, хозяин о них не забывает. Нижние полки загромоrdали книги по журналистике. Вам знакомо что-нибудь из этого? Подошедший Александр Борисович указал на специальную литературу. Очень много. Я ведь окончила журфак Прилеченского университета. он усмехнулся. Значит, мы действительно коллеги. Присаживайтесь. Спасибо. Маленький столик на колёсиках, точно такой же, как у неё дома, был накрыт просто носов со вкусом. Крошечные бутерброды с огурчичной колбасой, сыром и красной икрой, были украшены зеленью. В кофейнике дымился ароматный напиток. По утрам я предпочитаю кофе, сказал Александр Борич. Но если вы хотите чаю? А нет, нет, спасибо. Журналистка принялась разливать кофе по чашкам из тонкого фарфора. Хозяин улыбнулся. Могу предложить вам варенье. Девушка покачала головой, вежливо отказалась. Оно очень вкусное, заметил Крошин. Охотно верю. Катя взяла бутерброд. Однако так плотно я ещё никогда не завтракала. Его лицо просветлело. Угощайтесь на здоровье, тем более что уже сегодня вы отправитесь в обратный путь? М-м, да. Он поинтересовался. Служебная командировка? — Не совсем так. Крошин с удивлением посмотрел на нее. — Когда вы сказали, что нам надо поговорить о Тамаре, я грешным делом подумала. Мои дочери хотят написать статью. Она этого заслуживает. Он достал платок из кармана и вытер покатившуюся по щеке слезу. Тамарочка была талантливой журналисткой и блестящим главным редактором. Собиралась стать писательницей. Поверьте, у нее все получилось бы, если бы не ее кончина. Зорина отхлебнула глоток кофе. «Наверное, она много работала, ведь кровоизлияние в мозг...» «Не надо подсовывать мне этот диагноз», — вдруг зло сказал мужчина. «Мою дочь убили. И убил ее этот прохвост». Журналистка побреднела. «Вы имеете в виду Шумелого? Вашего зятя?» Украшенно затряслись руки. «Это вы негодяя! Кого же еще?» Девушка почувствовала неприятный холодок в груди. Возможно, именно об этом убийстве и хотела сказать ей Наталья. Александр Борисович. Она отставила чашку в сторону. Общаясь с вами, я постоянно думала, как бы помягче обойти неприятные углы, и пришла к выводу, с таким человеком, как вы, нужно быть откровенным. И вы тогда заплатите мне той же монетой. Тем более, что вы лицо заинтересованное. Зорна в волнении сжала пальцы. В газете «Вести Приреченска» я веду криминальную хронику. К сожалению, передача из Санкт-Петербурга не ловит наше местное телевидение, а то бы я с удовольствием послушала ваше мнение. О моей телепередаче «Крим-Вест». Кроме того, я автор весьма детективов. Хозяин посмотрел на гостю с любопытством. Откуда же вы берете сюжеты? Мне помогает муж, работающий в оперативном отделе. пояснила Катя, рассмеявшись. Его друзья привыкли советоваться со мной и давать мне кое-какую информацию. Сейчас мы расследуем одно грязное дело. В нашем городе ни с того ни с сего стали пропадать молодые девушки. Они входили в стены университета и не возвращались. И мой бывший детёк оказался замешан в этом? спросил Александр Борисович, вздыхая пожал плечами. Я не готова ответить на этот вопрос, пока что не готова. Для этого я и приехала к вам. Мне нужно понять его психологию. Решите, способен ли он на убийство. Старик тяжело вздохнул. Он убил мою дочь, и это сошло ему с рук. Прижмите к стенке эту сволочь, и я умру спокойно. Девушка дотронулась до его локтя. Вы сами знаете, в милиции не принимают голословных обвинений. Если я, приехав домой, скажу, что вы безосновательно обвиняете его в смерти своей дочери, «Меня не поддержит даже мой собственный муж!» Крошин взял себя в руки. «Спрашивайте. Меня интересует мотив!» Александр Борисович пожал плечами. «Несколько лет мы с женой пытались ответить на этот вопрос. Почему? Почему? За что? Нам не удалось этого сделать. Может быть, вы окажетесь удачливее?» «И все же вы его обвиняете!» Крошин кивнул. «Меня не поддержит даже мой собственный муж!» Я видел, как он смотрит на Тамару. Он ненавидел ее и рад был от нее избавиться. Ведь Севастополь знал о его похождениях. Мой зять не пропускал ни одной юбки. Разговаривать с ним на подобную тему было бесполезно. Тамара рассказывала мне, этот тип как канатоходец. Обожал балансировать на тоненькой веревочке. Чувство риска вливало в его кровь нужную долю за адреналина. Но однажды терпение моей девочки лопнуло. Между ними состоялся... Серьезный разговор, в ходе которого она напомнила ему, чем этот голодранец и бездарь обязан нашей семье. «Бездарь?» — удивленно перебила его Зорина. «Это вы сказали в запальчивости. Владислав Анатольевич пишет прекрасные стихи и книги». Хозяин расхохотался. «Ах, увольте меня!» — судьба отплатила ему за жестокое обращение с людьми. «Если вы будете внимательно прислушиваться ко всему, что он читал на выступлениях, то вскоре поймёте. Вот уже в течение 20 лет мой зятёк не написал ничего нового. За разврат и пьянство пришла расплата. Он попросту исписался. Что касается его прозы, тут вообще не о чём говорить. Две несчастные книги, он переиздаёт уже лет, наверное, 15. Хорошо, я поняла, согласилась журналистка. А теперь давайте вернёмся к нашему разговору. Итак, вы сказали, что ваша дочь Тамара высказала ему всё. продолжал старик и пригрозил разводом. "А знаете, что означает развод с моей дочерью для такого типа, как он?" Катя приподняла брови. "Что же?" Весь город знал о его чудовищный лень, пьянство, прогулы с работы, гулянки по снегом. Его репутация не позавидовал бы студент-дошня, если бы моя дочь развелась с ним. Ничто бы не помешало его прецедентом на его место сажать мы его здесь кас под рыхами. Зорина развела руками. Значит, он должен был молиться за её здоровье. Да. Если бы не нашёл более выгодный вариант, согласился Крошин. Журналистка в волнении поправила и без того гладкое лёжавшее волосы. Вы вычислили этот вариант? Александр Борисович пошевелился. Мы же но мы ломали голову днём и ночью, признался он. Но не пришли ни к какому выводу. Владислав благородно отказался от правонаследования. Половина жил в площади, причитавшаяся ему. До сих пор вторично не женился. Периодически позванивал нам. Приезжал на могилу нашей дочери. Однако это не означает, что он невиновен. Тыльной стороной ладони он вытер лоб. — Вы верите в родительские предчувствия? Девушка кивнула. Предведение ее мамы и некоторых обстоятельств Катины жизни давно шагнуло из области фантастики в реальность. Я и моя жена с самого начала их совместной жизни не видели в этом браке ничего хорошего, — признался Крушин. Однако Тамаре удалось убедить нас. Она уверяла, мы предвзято отнеслись к ее новому избраннику. И вот чем все закончилось. Старик тяжело вздохнул. Я уже старый немощен, я могу затеять журналистское расследование и коллеги из Севастополя, помнящие мою дочь, с удовольствием мне в этом помогут. Однако моих сил не хватит, чтобы... довести его до конца. Он пристально посмотрел на гостью. А вот вы могли бы сделать это. Я? От его взгляда Катя стала не по себе. Александр Борисович подошёл к секретарю и открыл нижний ящик, вытащив оттуда связку ключей. Это ключи от её Севастопольской квартиры, пояснил он. Мне кажется, если вы поедете туда, тайны её смерти откроются вам. Но я не знаю. Берите. Твёрдо сказал Крошин: "Справедливость должна восторжествовать, даже через много лет". Хорошо. Катя поняла, она не сможет отказать этому человеку. "Вы не могли бы дать мне почитать её книги? Она ведь была ещё и писательницей". Старик поморщился. "Моя девочка действительно написала очень интересную книгу, но её любовник украл рукопись. С тех пор она разреклалась заниматься этим, жалась: "Папа, моя муза требует выхода из рамок газетных статей". Описать глобальную прозу я боюсь. После этого неприятного инцидента, а вряд ли найдётся человек, которому бы я показала свои произведения без всякой боязни. Всё понятно. Зорина встала, собираясь прощаться. Крошин торопливо написал что-то на клочке бумаги. Это её Севастопольский адрес. Журналистка аккуратно взяла листочек и положила его в сумку. И всё же я пока что ничего не обещаю. Мне надо согласовать всё с руководством. Александра Борисович, пожал ей руку. Все мои надежды связаны с вами.